Глава десятая. Спалось на новом месте немного беспокойно, но в целом было уютно и тепло. Яр расположился прямо под таинственной дверью и всю ночь ворочался, что-то бормотал себе под нос. За костром и входом в новое жилище следил ту ночь Димка. Под утро юноша не справился со сном и прямо сидя на пороге дома уснул. Разбудил и часового, и всех остальных громкий виск. Когда народ выскочил на улицу, все обомлели. Матвейка поймал на аркан, изготовленный все из того же автомобильного троса, шестиногую козу. «Барин, подсоби!» — крикнул он выскочившему первому из ущелья Москворецкому. «Я же говорил, все равно поймаю эту скотину. Ты посмотри, у нее же вымя, как наш котелок. У нас намечается утренняя дойка». Леха, быстро сообразив, что к чему, и что тут действительно Матвейке необходима помощь, подскочил к козе, как назвал ее Матвей. и, схватив за средние ноги животное, повалил его на землю. Коза блеяла так, что лёха думал, и перепонки полопаются. Вряд ли ее виск можно было назвать блеянием, но, к удивлению людей, видя, что ничего страшного не происходит, животное быстро успокоилось. Во всяком случае, внешне не кричало, не дергалось, только поочередно моргало тремя глазами. А Алексей, заметив эту странность, пошутил. Хитрюга, по очереди моргает. Боится даже на мгновение упустить нас из виду. И, обращаясь к Дмитрию, сказал, «Давай, неси наш котелок!» Дмитрий метнулся в пещеру и через мгновение стоял уже возле козы с посудиной в руках. Матвей и Леха аккуратно поставили животное на ноги, дуэр примостился под брюхом и ловкими, заметно умелыми движениями принялся доить козу. «Вот умница!» — приговаривал Матвей. А то раскричалась, гляди, весь народ на ноги подняла. «Как тебе не стыдно!» Алексей ласково поглаживал животное, коза расслабилась до такой степени, что закрыла все три глаза. — Не бойся, — нашептывала Елёха, — мы тебя не обидим. — Молоко — это хорошо. — Слышь, Матвей, — обратился он к Дойру, — как думаешь, а молоко у него нормальное? — Конечно, — рассмеялся Матвей. — Молоко, но и есть молоко. — Да животные тут необычные какие-то, — сказал Алексей. Да — то что тут необычного, — возразил Матвей. — Шесть ног, три глаза. так это на молоко не влияет. У нас в деревне у бабки Пелагея теленок родился шестиногим. И ничего, нормальный такой телок получился. Вырос, ого, без молока, правда, бычок. Но мясо было отменным. По мне пусть растут ноги, уши, глаза. Главное, чтобы молоко давало. За разговорами Матвей не заметил, как вскоре набрал целый котелок молока. Ты, барин, держи ее. Сейчас я угощу всех. Да, может, добавим еще чуток. — А дальше что? — просил Алексей. — Отпустим? — Я бы не торопился, — помотал из стороны в сторону головой Матвей. — Это ж кормилица, что ей там делать? Да и ведмедь этот шастает, ведь задерет. — Ты как голубушка? — обратился он козе. — Поживешь с нами? — Привяжем ее к тому выступу, — Леха указал на камень. — ты и пусть тут сидит. — Все верно, — согласился Матвей. — а Опастись будем водить к реке. Там и травка посочнее, и водица испьет. «Угощайтесь, что же вы!» Матвей протянул зеваком котелок с молоком. Люди переглянулись, пожали плечами, никто не решался выступить в качестве первого дегустатора. «Ну, придется мне рисковать!» пошутил Кирилл Андреевич. «Давай, Матвей, сюда посудину!» Все внимательно наблюдали, как председатель впервые пробовал на вкус инопланетное молоко. Напившись и опустив котелок, Кирилл Андреевич весело сказал, «Рекомендую, друзья, вкус вкуснотища!» Лет тридцать парного молока не пробовал, не считая, конечно, нашего многовекового сна. После председателя все стали смелее, и через несколько минут котелок почти опустил. Одна Мария отказалась от угощения. — Да как же так, барыня? — Матвей как крестом сложил руки на груди. — Хоть два-три глоточка сделай. — Не могу, Матвей, — сказала Маша. — Не обижайся. Нельзя мне молоко. — Как это? — удивился Матвей. — Молоко можно всем Жиденькая пища. — Нет, дорогой, не всем, — улыбнулась Маша. — Ну, ладно, — согласился матвей Тут, барыня, тебе решать самой. Он допил остатки молока и продолжил дойку. В конце сделал еще пару глотков, отнес котелок в жилище и, привязав к козу к камню, стал собираться на рыбалку. Яр с утра прилип ухом к двери и не отходил от нее до самого обеда. После легкого перекуса он снова прильнул к металлу и, закрыл глаза, Продолжил свою работу. — Дмитрий! — неожиданно закричал Яр. — Ну-ка дай свою эту... флешку! Он приложил к дверям ее. — Там, кстати, есть код в моей рукописи, — прошептал Димка на ухо Яру. но тот вместо ответа молча приложил указательный палец к губам. Все ждали от Яра результата. Но у того что-то не выходило. Несколько раз Яр досадливо щелкал пальцами, давая понять коллегам, что пока не получается раздобыть этот треклятый код. Первый день оказался безуспешным. За вечерним чаем профессор спросил, ну, хоть какие-то результаты есть? Мне бы не хотелось называть это результатом, но я обнаружил совершенно новые волны, пока до конца не разобрался. Новые волны? Удивился Кирилл Андреевич. В каком смысле? Я имею в виду по геометрии фронта волны. Впервые такое вижу. не плоская, не сферическая, не цилиндрическая, не спиральная. Это настолько странное явление, что мне даже сложно описать. «Но, думаю, все равно разберемся». «Не торопись, Яр», — предостерег Кирилл Андреевич. «Понимаю, хочется поскорее, но береги нервы. Не позволяй себе увлечься. Спокойно». «Хорошо, председатель», — кивнул Яр. «Я учту ваше пожелание». Ощутимый результат появился только на следующее утро. Несмотря на то, что все еще спали, Ярослав громко произнес. «Есть!» — первым вскочил Димка. «Нашел! На флешке!» — Да, — радостно закивал Яр. — Теперь нужно правильно передать. — Это еще как? — удивился Димка. — Мне кажется, я просто назвал цифры, и дверь отворилась. — Не все так просто, — возразил Яр. — Сначала необходимо активизировать систему. Куда вводить код? Пока некуда. Но это я сейчас сделаю. Все. Не мешай мне. Тишина. Если бы окружающие люди не знали, чем занимается их коллега, то подумали бы, что мужчина медитирует. Впрочем, возможно, это как раз оно и есть. Через некоторое время Яр встал перед дверью, и все услышали легкий шорох. Дверь начала раздвигаться. Народ стоял с открытыми ртами и наблюдал за происходящим. Перед их взором предстал громадный зал, в котором все было ослепительно белого цвета. Первым порог помещения переступил Яр. Он постоял несколько минут, с кем-то, видимо, мысленно беседуя, затем махнул рукой всем и громко сказал, Добро пожаловать, земляне, в инопланетную цивилизацию. Люди ахнули от увиденного. Покрытые белыми покрывалами, белоснежные диваны, намерто прикрепленные к полу, такие же кресла. Алексей тут же высказал предположение. Воруют у них здесь, что ли? Чего это они, диваны и кресла, прикрутили к полу? Из общего зала по кругу имелось множество дверей. Димка заглянул некоторые и с восторгом произнес. «Здесь даже душ есть!» Яр пояснил, что теперь здесь все адаптировано под землян. Подойдя к большому зеркалу, мужчины поглаживали свои бороды и качали головами. «Но вылитый неандерталец!» — усмехнулся Кирилл Андреевич. небритый бритый, не стриженный!» «Да какие мы неандертальцы! Настоящие бомжи!» — поправил Алексей. «А кто за всем этим ухаживает?» — спросил Николай Борисович. «Да кто!» — хидно произнес Леха. «Не видел, что ли?» дом работница мимо нашей пещеры ходила на работу. — Нет, не видел, — нахмурился Трухин. — Вот вечно вы, Алексей, со своими шуточками. А ты вечно губы дуешь, как красная девица. Вон даже Машка не обижается. — Я тоже не обижаюсь, — сказал Николай Борисович. — Но ведь момент торжественный, как говорится, из грязи в князи. — Это еще из какой грязи? — выпятил нижнюю губу Леха. — Ты поосторожней с выраженицами. — Ну вот, видите, — рассмеялся Трухин. — А сами-то шутки не понимаете? «Вау!» — вскрикнула Мария. «Кирилл Андреевич! Ярослав! Можно я душ приму?» «Погоди, Мария!» — ответил Ярд. «Давайте сначала разберемся с нашим искусственным интеллектом». Минуту он закрыл глаза и что-то передал своему невидимому собеседнику. Спустя еще несколько минут Ярд перевел общение с помощником в режим громкой связи, чтобы все слышали, что здесь происходит. «Друзья, для удобства общения необходимо искусственному интеллекту присвоить новое имя». — А старое какое? — спросил Алексей. — Не буду даже произносить. Все равно не запомните. А при попытке повторить кто-то может сломать язык, — пошутил Яр. Ну и бог с ним махнул рукой Леха. — Давай назовем его земляк. — Ну какой же он нам земляк? — усмехнулся Кирилл Андреевич. — Предлагаю назвать его просто друг. Он же теперь нам будет помогать. — Ага, — наигранно обидчиво произнес Леха. — Таких друзей за ухода в музей. Держал нас тут в прихожей на земле два дня. Друг называется. Есть еще предложение? Спросил я Друг это ведь не имя, возразил Димка. Давайте ему дадим наше земное имя. В общем-то, Дмитрий прав, согласился Кирилл Андреевич. Ну тогда предлагай, сказал Леха. У меня на земле был хороший друг. Вы наверняка его знаете. Димка кивнул на профессора и Марию. Гоша Куценко. Талантливый актер, замечательный человек. Веселый, заботливый. давайте нашего друга тоже назовем гошей ой ребята я обожаю гошу всплеснула руками мария очень прикольный актер я согласна она подняла руку вверх да и я не возражаю улыбнулся кирилл андреевич ну гоша то гоша пожал плечами алексей актера я такого не помню но у меня кстати друг был гоша мне нравится я за не возражаю тихо сказал николай борисович красиво закивал матвей ну Раз никто не возражает, называем Гошей. Правильно понимаю? Да, называем, точно, раздались голоса. Ну и отлично, сказал Яр, и обращаясь к невидимому другу, сказал. Один сорок два четырнадцать дробь восемь минус пятнадцать квадрат суммы оси и радиусы. С этого момента ты будешь называться гоша Как понял? Понял, принято, я Гоша, раздался голос откуда-то из-под потолка. От неожиданности люди даже вздрогнули. Вот и прекрасно, ответил Яр. «Позволь представить тебе моих коллег». Обращаясь к народу, он подозвал к себе первым Кирилла Андреевича. «Профессор, встаньте вот в этот круг, так сказать, для знакомства». «Внимание, знакомство!» «Гоша, это профессор. Можно обращаться и Кирилл Андреевич». «Принято?» «Понял», — ответил искусственный интеллект. «Вариант один, профессор. Вариант два, Кирилл Андреевич», — повторил голос. «Прекрасно», — сказал Яр и пригласил в круг Алексея. «Гоша, внимание, знакомство!» «Это Алексей». «Да можно просто Леха», — поправил московецкий. «Можно называть Леха», — добавил Яр. «Понял. Вариант один — Алексей. Вариант два — Леха». Имена остальных закрепили Николай Борисович или Трухин, Матвей или Матвейка, Мария или Маша, Дима или Дмитрий. Ярослава Гоша называл почему-то спикером, но это были их особые взаимоотношения. Никто не стал выяснять, почему у Яра появилось вдруг такое прозвище. Итак, друзья, мы находимся в помещении, приспособленном для специальных опытов и исследований. Попросту говоря, лаборатория. — Нифига себе! — присвистнул Леха. — Так это над нами тут опыты собирались ставить? — Ты не поверишь, Алексей! — тяжело вздохнул Ярослав. — Но это так. Я пока вкратце пообщался с Искус... Ну, в смысле, с Гошей. Но картина вырисовывается неприглядная. По-видимому, нас сюда действительно привезли в качестве дешевой рабочей силы. Но не будем забегать вперед. Давайте все по порядку. Значит так, вы можете задавать Гоше любые вопросы. Он все объяснит и покажет. Здесь есть электронно-световые указатели. Разобраться совсем очень легко. Интеллект вас услышит, если вы в начале разговора произнесете слово «Гоша». Сеанс связи с Гошей считается оконченным, если вы не говорите с ним в течение полутора минут. Но как только вы произнесете имя Гоша, сеанс мгновенно восстанавливается. Все очень просто. Предлагаю каждому заняться собой. Здесь более двадцати гигиенических комнат. Вода в них и все необходимое заархивированы. За разархивацией обращайтесь к Гоше. Смелее, мои друзья. Мы вернулись к цивилизованной жизни. Здесь есть все. Питание, здоровый сон, уход, очищенный воздух, великолепная вода. Рассчитано на пятьсот-шестьсот человек и лет на триста. Так что запасы у нас большие, не переживайте. Даже не верится, захотела глаза Мария и томно спросила. «А спать мы будем здесь, на диванах?» «Это холл мария пояснил Яра. «Здесь есть спальные комнаты. Да и с этого момента приучайтесь все вопросы задавать искусственному интеллекту». «Барин, а мне как говорить?» — тихо спросил у Яра Матвей. «Что говорить?» — сразу не понял Яр. «Ну, этому, который наверху», — Матвей указал пальцем на потолок. «Дорогой Матвей», — приобнял Яр мужика. «Он для всех просто Гоша, понимаешь?» «Никаких своих приставок не употребляй, там, ваша светлость, благородие, барин. Просто говоришь ему, Гоша, ты понял?» «Понял, барин», — закивал Матвейка. «Ну, а он того не обидится?» «Все-таки все начали смеяться». Матвей обернулся внимательно, посмотрел на людей и расплакался. Первой к нему бросилась Маша. «Матвеечка, милый, ну чего ты расплакался?» — залепетала она. «Ты не обращай внимания, барыня, это я от счастья, вы тут все такие великие люди, а никто слова худого еще ни разу мне не сказал. Чудно все это. А тут еще и этого, он снова взглянул на потолок, это Гоши приказали называть. Я уж совсем растерялся. Как-то все не так, барыня, понимаешь? Наоборот, дорогой, все так. Ты наш друг, ты такой же, как все, так что привыкай к свободной жизни». «Так я что, вольный теперь? Могу уйти? Куда глаза глядят?» «Ты что, Матвей, лыжи куда навострил?» — спросил Леха. «Ой, барин, ты все время так мудрено разговариваешь со мной, я не понимаю половину». «Говорю, сбежать от нас собрался», — пояснил Леха. «Господь с тобой, барин, куда ж мне бежать-то? Да и от добра добра не ищут. Я и так тут, как в раю. Если бы меня моя барыня обняла при всех, я бы, наверное, от страху и умер бы на месте. А тут...» «Так мы же тебя любим», — сказала Маша. Матвейка, освободившись от Машкиных объятий, неожиданно снова грохнулся на колени и давая отвешивать поклоны. «Спасибо вам, люди добрые! Храни вас боже Дай вам Бог здоровья на многие лета!» «Мы же договорились, никаких поклонов, Матвей!» — строго произнес Кирилл Андреевич, поднимая Матвейку с колен. Нелепая картина сложно было придумать. В миллионах километров от Земли, посреди роскошной инопланетной лаборатории, На глазах искусственного интеллекта бухнулся с окружающим ноги крепостной крестьянин Матвей. Его сознание еще не, не могло никак настроиться на реалии жизни. Он жил словно во сне, а человеческое отношение к себе воспринимал как что-то нереальное и фантастическое. Гоша первым обуздала искусственный интеллект Маша. «Где мне помыться?» «Какие цифры вы предпочитаете, Мария?» «Без разницы», — хихикнула девушка. «Входите в бокс номер 101». ответил Гоша. И рядом с Марией на полу засветилась ярко-зеленая стрелка. «Спасибо, дорогой!» ответила Маша и направилась в указанное помещение. Мужчины не стали задавать Гошу вопросы, а просто каждый отправился в свободную комнату. Примерно через час все распаренные, побритые, благоухающие собрались за большим столом. «Ну что, дружище, перекусим?» крикнул Леха. Гоша почему-то молчал. «Яр!» недоуменно произнес Леха. и пожаловался спикеру. «А он меня не слушается. Припух, что ли?» Алексей рассмеялся очередной шутки яр «Нужно правильно обращаться. Вначале произносим слово «Гоша». Он активизируется и начнет с тобой общаться». «Ты смотри, какой капризный!» — покачал головой Леха. «Ты, во-первых, начал с другого слова. Во-вторых, он Гоша, а не дружище. Понял?» «Понял, понял. Лучше что на будущее». Леха откачивался и громко произнес. «Гоша!» «Что нам перекусить?» «Алексей, я не могу ответить на ваш некорректный вопрос». «Эй!» — вскочил Леха и, глядя на потолок, погрозил кулаком. «Ты чего? Совсем того? Мы с утра ничего не ели. Как это некорректный вопрос?» «Вы хотите есть?» — спросил Гоша. «Ну да!» — кивнул Леха. «И я, и все остальные». «Что вы и чем хотите перекусить?» — спросил Гоша. «Алексей!» — мешался яр. «Не употребляйте таких слов. вот Он некоторые вопросы может воспринимать буквально. Ну, что это за слово «перекусить»?» а -а -а, понял, понял», – почесал затылок Леха и тут же спросил. «Где тут у вас хранится хавчик?» «Некорректный вопрос», – ответил интеллект. За этой картиной наблюдали со стороны профессор и Яр. Они начали хохотать. «Вы чего смеетесь?» – удивился Леха. «Ярик, ты настрой ему мозг. Чего не спрошу, он мне в ответ. Некорректный вопрос». Алексей скорчил такое лицо, что смеяться начали теперь уже все. «Алексей», — сказал я, — «откровенно говоря, даже я не сразу понял, что ты спросил, имею в виду слово «хавчик». Лишь потом догадался. Ты задавай вопросы без жаргонизмов, без сленговых вариаций, понимаешь? Отдавай четкие команды. Туповат он этот ваш интеллект», — буркнул Леха и повторил команду. «Гоша, хочу есть!» «Посмотрите на экран справа», — разнес Гоша. «Выберите себе блюдо». леха чуть не отпрыгнул от стола повернул голову направо он увидел как прямо в воздухе перед ним появился список блюд а выбирать как спросил лёха прикоснитесь к выбранной строке лёха осторожно прикоснулся пальцем к светящей надписи фасолевый суп надпись исчезла затем он выбрал антрекод и апельсиновый сок заказ окончен спросил интеллект ну в общем то да закивал лёха и спросил долго ждать заказ будет выполнен в течение пяти минут заверил Гоша. «Хорошо, жду». Через пять минут из дальней двери выехал метровый робот и, подъехал к столу, ловко поставил перед Алексеем прозрачный поднос, на котором дымились суп с антрикотом и переливался яркими цветами стакан с апельсиновым соком. «Вот это сервис!» изумился лёха и взял в руки нож и вилку. «Это тебе, Матвейка, не козу ловить по горам!» Видя, как Алексей аппетитно поглощает свой супчик, Остальные тоже начали заказывать себе блюда. С бедного Матвея сошло семь поту прежде чем он заказал себе поесть. Но никто над ним не посмеивался. Каждый участливо подсказывал, если тот ошибался. В результате Матвей съел целую тарелку ухи, перепела под сливочным соусом, пареную репу со сметаной и все это запил настоящим русским квасом. — Губани, дура! — похлопал его Леха. — Вкусно? — Очень, — кивнул Матвей, и погладил себя по животу. После обеда, отвечая на многочисленные вопросы, Яр пояснял коллегам, что здесь буквально все заархивировано. Таким образом решена проблема с хранением и размещением. То есть хранить можно вечно, а место нужно по минимуму. «Величайшее изобретение», — сказал Кирилл Андреевич. «Восхищен». Он обратился к Яру. «И на земле теперь такое есть?» «Да, конечно, я ведь рассказывал. Только у нас запрещено людей архивировать». Но я думаю, это тоже вопрос времени. Разберутся с памятью и приступят. Это же удобно при полетах к другим планетам. Яр, обратился профессор. Я вот все думаю, выходит, здесь все заточено под жителей России? С чего вы так решили? Удивился Ярослав. Но Гоша так лихо выполняет заказы. Взять хотя бы те же репу к вас. А, вон вы о чем, рассмеялся я. Нет, это все из-за базы архива космической памяти. Там же информация о всех планетах и о том, что на этих планетах творится. Допустим, кивнул Кирилл Андреевич, а продукты, то есть компоненты, это уже есть и на Земле. Продукты изготавливаются из специальной витаминизированной и минерализированной почвы и воды. Так выходит, все, что мы сегодня употребляли, это искусственное? Это большое заблуждение, ответил Яр. Почему заблуждение, если, например, репа сделана из чего-то, а не выросла в огороде, заметил профессор. хорошо — кивнул Яр. — Давайте рассуждать логично. — Ну, давайте, — согласился профессор. — Репа растет в земле и требует полива, верно? — спросил я Ну, конечно, — подтвердил Кирилл Андреевич. — То есть в процессе созревания и увеличения плода участвует земля и вода, так? — Так. — А теперь скажите, что изменится, если мы возьмем определенное количество земли, воды и сами изготовим из этого плод репы? — Разве такое возможно? — похмельнулся Кирилл Андреевич. Все, что вы сегодня с таким аппетитом кушали, улыбнулся Ярослав, сделано именно таким образом. А мясо, хлеб? Все, без исключения Мы на земле давно отказались от мяса, в смысле от разведения птиц, животных, рыбы. Все изготавливается из земли, воды и воздуха. Ну, а если человек все-таки пожелает натурального мяса, рыбы, всегда есть выбор. Но дело в том, что экспресс-пища, Гораздо безопаснее и вкуснее, поскольку мы убираем из нее все вредное. Вы знаете, какую опасность несет, к примеру, мясо диких животных? Тут я соглашусь с вами, коллега, сказал профессор. У меня приятель очень сильно пострадал из-за мяса дикого кабана. Сильно и долго болел. Вот видите, но специализированные всякие фирмы – это тоже всегда опасность, перебил я Зачем рисковать здоровьем? Вы думаете, почему нам удалось так повысить среднюю продолжительность жизни на Земле? В первую очередь, благодаря правильному питанию. Аргумент очень весомый, рассмеялся профессор. Если учесть, что тебе уже под сто лет, не буду спорить. Удивляет, как им удается хранить здесь такое количество почвы, воды и всего остального. Здесь все заархивировано, причем в очень больших количествах. Кроме того, в этой лаборатории применяется мультиархивация. Это еще что такое? Сжимание несколько раз? Догадался профессор. «Да», — подтвердил я — «это архивация архивированных предметов. На Земле мы только начинали такие эксперименты. Здесь же это норма. Продвинутые, видимо, товарищи», — усмехнулся Кирилл Андреевич. «Несомненно», — сказал Яр, — «этот разум достиг невероятного развития». «Но...» — он поднял указательный палец вверх. «И мы, как говорили наши предки, не лыком шиты, ведь смогли передпочинить себе искусственный интеллект. А это большое дело». — Ну, это, коллега, только ваша заслуга, — прикоснулся к плечу Яра Кирилл Андреевич. — Нет, — заявил Яра, — справедливости ради скажу, без устройства Дмитрия вряд ли у меня получилось бы. — Без флешки? — удивился профессор. — Без нее могло ничего не получиться? — Да, — подтвердил Яр. — вот удалось взять именно оттуда. — Ты смотри, — покачал головой Кирилл Андреевич. — Жаль, конечно, что память пацана подвела. Ума не проложу, как он написал эту книгу. «Я думаю, тут как раз-таки и сработал зов памяти», — сказал Ярослав. «Сам процесс всего этого пока мне непонятен, но интуиция мне подсказывает, что без космического архива тут не обошлось». «Да», — вздохнул профессор, — «и впрямь, век живи, век учись». Весь наш эфир пропитан информацией, каждый человек может внезапно уловить что-то новое и необычное, и уровень интеллекта, между прочим, здесь ни при чем. В данном случае включаются совершенно другие механизмы, Это что-то вроде творческого вдохновения и озарения. Этой информационной энергией питаются одаренные люди, поэты, писатели, композиторы, художники. Одно из положений закона о всемирной памяти гласит «Космос оказывает влияние на каждого человека, как и каждый человек оказывает влияние на космос». Наступила ночь, и земля не разошлись по отдельным комнатам. Леха перед сном ехидно сказал Марии «Машка, «А тур твой не такой уж и экстремальный!» «Да ну тебя!» — махнула рукой Мария и исчезла за дверью своей спальни. Лишь Яр и Кирилл Андреевич еще долго не спали, все о чем-то говорили и говорили.